Он начал мстить, а когда стих не замечаешь оттенков и нюансов. Когда твоя жена с детишками погибает в авиакатастрофе, тебе не хочется слушать, как там цепь. А замкнулась на тумблере Б. И как контролер Б не сработал в системе Д. А пилот x выбрал неудачное время, чтобы пройти в сортир Ж. Тебе хочется только засудить эту авиакомпанию или пристрелить виновника аварии. Тебе нужен козел отпущения. Хочется с кем-то расправиться, Халик. Вот с нами и расправляются. Тем хуже для нас. Возможно, Халик, я немного лучше тебя разбираюсь в подобных вещах. Медленно-медленно его рука протянулась. Тензорной лампе повернула ее так, что свет упал на его лицо. Харик услышал резкий шумный вдох и осознал, что именно он ахнул. Услышал слова Хопли. Как думаешь, на скольких гулянках я буду желанным гостем с такой рожей, вернее, с ее утратой? Кожа Хопли представляла собой страшное зрелище. Кошмарные красные прыщи размером с чайной блюдце выросли на его подбородке, шее, руках. Черьги поменьше покрывали щеки и лоб, нос усыпан крупными угрями с черными головками. Желтоватый гной сочился между этими буграми всех размеров, кое-где вытекала струйками кровь. Жесткие черные волосы, какие бывают на бороде, росли беспорядочными пучками. И Халлик потрясенно подумал, что бриться Хопли было просто невозможно. Из этого жидкого ландшафта смотрели глаза Хопли. Смотрели на Халика долго и не мигая, наблюдая на его лице ужас и отвращение. Наконец он кивнул, словно получил удовлетворение, и повернул лампу обратно. Боже мой, Хопли, прости. Мне так жаль. Не жалей, сказал Хопли со зловещим спокойствием. У тебя все проходит не так быстро, наконец будет тот же. Мой служебный пистолет в третьем ящике этого стола. И я воспользуюсь им, когда станет совсем невнимоготу, независимо от того, как обстоят дела с моим счетом в банке. «Бог не любит трусов, как говорит мой отец. Я хотел, чтобы ты меня увидел и понял. Знаю, как чувствует себя тот старый цыган. Я не стал бы произносить гладких юридических речей, халик И не стал бы думать о каких-то резонах. Я бы его убил за то, что он со мной сотворил. Кошмарная тень зашевелилась, заворочалась в кресле, Рука Хопли потянулась к щеке, и до Билли донес отвратительный звук лопающегося нарыва. Росингтон покрывается панцирем. Хопли сгнивает, а я и встаиваю, — подумал он. «Милостивый господи, пусть все это будет сном, пусть я сойду с ума». Но только не дай такому свершить. Я буду убивать его медленно, сказал Хопли, а деталях говорить тебе не стану. Билли попытался заговорить, но не смог произнести ни звука, в горле пересохло. Я понимаю, как ты пришел к своей идее, сказал Хопли. Но возлагаю очень мало надежды на успех твоей миссии. Почему бы тебе, Халик, не обдумать его убийство? Почему бы тебе, на Халик, дошел до своего предела? Он выскочил из кабинета Хопли, ударившись бедром о его рабочий стол. Ему почудилось, что Хопли вот-вот ухватит его рукой, коснется его, Хопли не пошевелился. Халик вывежел в ночь, Я остановился, вдыхая всей грудью свежий воздух. Его била дрожь. Глава 13. 172.